Погрузившись в такое же весьма угнетенное и унылое состояние, я вернулся в Айкики и сел на пляже. Ошибка. Солнце палило немилосердно, и несколько лоскутков тени под пальмами позади пляжа были заняты. От воды шло ослепительное сияние, а по песку было больно идти босиком. Отдыхающие в большинстве своем спасались благодаря резиновым шлепанцам с ремешками между пальцами и лежали на соломенных ковриках, хотя как они могут лежать, распластавшись под этим зверским солнцем, для меня непостижимо. Под струйками стекал по бокам из-под мышек, но я не решился снять рубашку, опасаясь солнечных ожогов. Я закатал штанины в традиционно британском курортном стиле и шел некоторое время босиком по кромке прибоя. Вода была теплая и мутной. Волны выносили на зернистый песок, обрывки бумаги и пластиковый мусор. Нескончаемая процессия людей, пытавшихся охладиться таким же образом, тащилась в обе стороны вдоль края воды, вне зависимости от возраста, комплекции и роста, многие с напитками, мороженым или хот-догами. Американцы, видимо, любят есть на ходу, как пасущийся скот. Разумеется, большинство было в купальных костюмах, которые отнюдь не красили пожилых и тучных. Странно, но молодые мужчины... Похоже, отдают предпочтение довольно мешковатым купальным трусам длиной до колена, которые во влажном состоянии облепляют ляжки, причиняя неудобства, в то время как купальники молодых женщин элегантные и с высоким вырезом на бедрах. За полчаса мимо меня дважды прошли очень профессионального вида служители пляжа, увешанные сумками и мешками. В специальных наушниках они с помощью электронных металлоискателей проверяли песок на предмет погребенных в нем ценностей. Ветерок был легкий. В отдалении на воде виднелись пловцы, которые без особого успеха пытались качаться на гребне слабых волн. А еще дальше сидели на своих досках в ожидании большой волны серфингисты. На якоре у берега, чуть дальше по пляжу, Стоял большой катамаран с желтым парусом и гребцами полинезийцами чья кожа блестела, как намазанное маслом тиковое дерево. Гудки из предмета, похожего на увеличенную копию морской раковины, оповещали об отплытии в круиз. По направлению к алмазной голове в каное с выносными уключенными плыли люди, сами сидевшие на веслах или с грибцами, а под парашютом, который тащился по небу за быстроходным катером, висела крохотная фигурка человека. Вид этих безобидных, хоть и бессмысленных развлечений не вязался со стоящими у меня перед глазами картинами интернатов, которые я только что посетил. А эти купающиеся и загорающие во всем великолепии своей плоти люди с теми слюнявыми, изнуренными изгоями, что слонялись по ужасным палатам и коридорам всего в паре миль отсюда. Я чувствовал себя лишившимся дара речи пророком, который вернулся из царства мертвых и должен был то ли прочитать проповедь, то ли изречь предостережение. Но не знал, что сказать. Разве что пользуйтесь средствами от загара с защитным фактором 15. Однако люди на пляже, по-видимому, уже знали об этом, поскольку без конца, обильно, намазывали свои мертвые или умирающие клетки кожи различными кремами и лосьонами. Пока я стоял в теплом мелководье, прищурившись на море, в нескольких ярдах от меня внезапно всплыл, как подводная лодка, один из купальщиков и стал пятесь выходить из воды. Он был в маске для плавания под водой, а изо рта у него торчала пластиковая трубка. Внезапно он споткнулся и резко замахал руками, так что поначалу я подумал, что ему требуется помощь. Но потом он снял маску, и я узнал Роджера Шелдрейка. Неловкими шагами ему мешали огромные резиновые ласты. Он направился ко мне, напоминая вышедшее на сушу морское животное. Похоже, он очень обрадовался, увидев меня. «Поплавал под водой», — объяснил Шелдрейк, освобождаясь от снаряжения. Часть полевой работы. Я спросил его, видел ли он какую-нибудь интересную рыбу. И он ответил, нет, только пластиковые пакеты. Но условия берега так да себе, вода слишком мутная. По другую сторону от алмазной головы есть место, которое ему порекомендовали. Ханаума Бэй. Может, присоединитесь как-нибудь? Я сказал, что в настоящее время дело у меня не в проворот, и конспективно изложил все произошедшее с момента нашего прилета на Гавайи. Он сочувственно подсокол языком. «Ну, тем не менее, вам стоит немного отвлечься от своих гериатрических обязанностей. Пойдемте ко мне в отель, выпьем. Руководство все время присылает мне шампанское. У меня образовался изрядный запас». Я извинился, сказав, что до ужина с Миллерами мне еще нужно позвонить в обе больницы» поэтому он купил мне в пляжном киоске огромный бумажный стакан какой-то бурды с запахом фруктов. По-видимому, местный деликатес, известный как пьяный лед. Мой лед растаял под палящими лучами солнца задолго до того, как я добрался до дна. В этой стране все порции слишком большие. Биштек, салат, мороженое. Вы устаете от них, прежде чем успеваете их съесть. Поглощая наш пьяный лед, Мы посидели рядышком на соломенном коврике, на котором Шелдрик оставил свою одежду, и я спросил, как продвигаются его исследования. Он сказал, что вполне удовлетворительно, что он уже собрал значительное количество упоминаний слова Рай. Достав из кармана блокнот, Шелдрик прошелся по списку: Райская цветочная лавка, Райское золото, Райская упаковка заказов. Райские напитки, райские кровельные материалы, райская подержанная мебель, райская служба по уничтожению термитов и крыс. Эти названия попались ему на зданиях, на фургончиках или в газетной рекламе. Я спросил его, не проще ли посмотреть раздел в телефонном справочнике Ганалулу на слово «райский»? И он обиделся. «Так полевая работа не делается», — сказал он. «Цель?» полностью идентифицировать себя с объектами своего исследования, слиться с окружающей средой, как это делают местные жители, в данном случае позволить слову райски постепенно овладевать твоим сознанием путем медленного накопления. Я предположил, что мне, видимо, не стоит сообщать ему о каких-либо райских темах, с которыми я столкнулся. Но он, судя по всему, не склонил был слишком строго следовать правилам поэтому я сказал ему о райской пасте, и он записал это название в свой блокнотик, потекший от жары шариковой ручкой. Согласно теории Шелдрика, простое повторение темы рая промывает мозги туристам, убеждая их, что они действительно побывали воном, несмотря на несоответствие между реальностью и архетипом. Пляж, где мы сидели, и правда был не слишком похож на пляж с обложки брошюры Travelwise. «На самом деле, — сказал Шелдрей, когда я отметил это, — Вайкики является сегодня одним из наиболее густонаселенных мест на Земле. Его площадь составляет всего одну седьмую квадратной мили, что меньше, чем главная взлетно-посадочная полоса аэропорта Гонолулу. Но в каждый отдельно взятый момент здесь проживают 100 тысяч человек. В то же время это одно из самых изолированных мест на Земле». — сказал я, вспомнив, как внезапно появились огни ганалулу из черной бездны Тихоокеанской ночи. Именно изолированность превращает Вайкики в довольно мифическое место, несмотря на все эти толпы и коммерциализацию. Шелдрейк насторожился при слове «мифическое». Подобно саду Гесперита или островам блаженных, классической мифологии, уточнил я, обитель счастливых умерших, где царит вечное лето. Предполагалось, что она находится на крайнем западе известного мира. Он очень оживился и попросил меня дать ссылки. Я порекомендовал ему посмотреть Гесиода и Пиндара, и он записал эти имена в свой блокнот, перепачкав чернилами пальца. «Если вдуматься», — продолжил я, — «идея о Рае как об острове, по существу языческая, а не иудео-христианская. Эдем не был островом». «Некоторые ученые полагают, что острова Блаженных — это на самом деле Канарские острова». «О, Боже!» — сказал он. «Сегодня их Блаженными не назовешь. Вы давно не были на Танрифе. «Когда я спросил, берет ли он когда-нибудь жену в свои исследовательские поездки, Шелдрейк довольно коротко ответил, что он не женат». «Извините», — смутился я, — «простите». Я был как-то помолвлен, сказал он, но она разорвала помолвку, когда я начал свою докторскую. Сказала, что я испортил ей весь отдых, все время его анализируя. В этот момент я вздрогнул от женского крика «Здравствуйте, Бернард!» и, поглядев по сторонам, увидел молодую особу по имени Сью. Она приветливо улыбалась мне глазами. Ее сопровождала подруга Ди. На них были блестящие цельные купальные костюмы и соломенные шляпы, а прочие пляжные принадлежности они несли в пластиковых пакетах. Я с трудом поднялся и познакомил всех троих. Сью сказала, что они идут покупать билеты на морскую прогулку, чтобы полюбоваться закатом, и пригласила Шелдрика и меня присоединиться. Она заговорчески подмигнула мне, пока Ди, словно желая отмежеваться от этого предложения, смотрела в сторону. Извинившись, я отказался, но Шелдрику настоятельно посоветовал согласиться. Не могу сказать, что он очень сопротивлялся. Видимо, ему было так же одиноко, как и мне, но его это огорчало гораздо больше. Съездил сегодня днем в больницу святого Иосифа навестить папу. Когда я вошел в палату, больничный священник как раз причащал его. Получилось очень неловко. Я маялся у двери, прикидывая, смогу ли выйти незамеченным. Но папа меня увидел и сказал что-то священнику, который улыбнулся и знаком попросил подойти. Это был не старый, полноватый мужчина с короткой стрижкой и в сутане поверх серой рубашки священника и черных брюк. Скучающий подросток в джинсах и кроссовках сопровождал его в качестве служки. Странно было наблюдать, как они совершают хорошо знакомые мне действия. Я словно видел себя в предыдущем воплощении. Почему это в последние дни я так часто ощущаю себя призраком?» Папа закрыл глаза и в традиционной манере вытянул язык для получения обладки. У него так и не вошло в привычку, установленное после Второго Ватиканского собора, правило «принимать ее в руку», Он с презрением отзывался об этом, как о непочтительной протестантской уловке. Опустив крышку дороносица священник положил руку ему на голову и начал слух молиться о его выздоровления. Я узнал фирменный знак Божьего дара. Застигнутый врасплох, отец замотал головой, как испуганная лошадь, но священник крепко прижал его голову к подушке и продолжил молитву. Я Подавил искушение улыбнуться при виде папиной растерянности. Закончив, священник повернулся ко мне и спросил, не хочу ли я помолиться. Я покачал головой. Тогда настал папин черед сардонически улыбнуться. Священник представился как отец Люк Макфи Он сказал, что замещает одного из постоянных священников, который уехал в Калифорнию на курсы, и что это очень большая привилегия, потому что больные, судя по всему, оценят причастие намного больше, чем прихожане во время обычной воскресной мессы. Я пробормотал подобающий ответ, но, вероятно, не слишком убежденно или убедительно, так как он внимательно на меня посмотрел, как офицер в форме на штатского подозреваемого в дезертирстве. Потом я поехал в Гейзер проведать Урсулу. Вдаваться в подробности об интернатах я не стал, просто сказал, что они не подходят и что завтра съезжу еще в два. Урсула с тревогой спросила о папе. Видимо, она пыталась до этого поговорить с ним по телефону, и кто-то в святом Иосифе сказал ей, что его нет. Она оставила сообщение, но он не перезвонил. Я объяснил, что у него нет личного телефона, но она возразила, что они принесли бы, если бы он попросил. Она досадовала, что находится всего в нескольких милях от своего брата. Так близко и так далеко, нам бы с ним хотя бы поговорить. Я сказал, что папа никогда особенно не любил этот способ общения, что вполне понятно, потому что все долгие годы, пока он работал, его уши терзали телефонные звонки. Но он ни словом не обмолвился мне о том, что получил от Урсулы сообщение». Она позавидовала, когда я рассказал, что папа причастился. Сказала, что в Гейзер католический священник приезжает раз в год по обещанию, но ее страховка оформила на Гейзер. Я выразил уверенность, что отец Люк навестит ее, но придется смириться с тем, что над ней будут читать молитву. Она ответила, что ей не очень-то нравится подобные манипуляции, которую она называет религией Билли Грэма. Ну, видимо, это проникает и в католическую церковь. Когда несколько лет назад я снова стала ходить к мессе, то с трудом узнала службу. Она очень напоминала концерт. В алтаре толпилась куча мальчишек с тамбуринами и гитарами. Они пели веселые песни наподобие песен у костра, а не добрые старые гимны, которые я помню, душа моего спасителя и сладостное божественное причастие. И место шло по-английски, а не на латыни и в алтаре читала из апостола женщина, а священник, служа мессу, стоял лицом к людям. Я была сильно обескуражена, глядя, как он жует гостию. В детстве, когда я была в монастыре, нас учили не касаться обладки зубами. Нужно было сложить ее языком и проглотить. «Старое суеверие», — успокоил я Урсулу. «Его изъяли из приготовления к первому причастию много лет назад. Я коротко...» изложил современную теологию причастия, важность совместной трапезы в еврейской культуре, место АГП или Вечери Любви в жизни ранних христиан, ошибочная попытка схоластов подкрепить Евхаристию аристотелевским логическим обоснованием, что привело к доктрине присуществления и суеверным представлениям о священной гостии. «Я слышал, что все больше и больше» уподобляясь лектору из колледжа святого Иоанна, и видел, что Урсула выражает все возрастающее нетерпение, но почему-то не мог переключиться на более подобающий регистр. Когда я закончила, она спросила, «Какое ко всему этому имеет отношение евреи?» Я ответил, что Иисус был евреем. Она сказала, «Полагаю, да, но я как-то никогда не думала о нем, как о еврее." На туринской плащаница совсем не похож на еврея. Я сообщил, что Туринскую плащаницу недавно определили как средневековую подделку. Урсула какое-то время помолчала, а потом спросила, «Это София Кнопфульмахер, все еще сует нос в мои дела?» Временами бывает очень трудно любить невежественных, предубежденных старых людей, даже если они больны и беспомощны. Вернулся на квартиру, чтобы подготовиться к визиту к Миллерам. К пяти я был готов. Принял душ, подровнял бороду, переменил рубашку. Подумал, не надеть ли галстук, но решил не надевать, слишком жарко. Чтобы убить время, записал события сегодняшнего дня. Сейчас 6.15. Я чувствую себя странно взвинченным, взволнованным и полным ожиданий. Почему? Может, потому что никому не сказал про это приглашение? Ни папе, ни Урсуле, ни даже миссис Кнопфльмахер, которая только что заглянула ко мне, на этот раз салатом из тунца, который я с благодарностью принял и убрал в холодильник. У меня такое ощущение, словно я прогуливаю занятия или как во время войны вступаю в связь с женщиной с оккупированной территорией. Да, должно быть дело в этом.